Глава десятая. Возьми-ка выходной. Погоди-ка, поздно уже, соображаю не очень хорошо. Поясни мне вот что. Дитер взял в руки чашку с кофе. Говорил он беззлобно, но это сейчас. Когда я пришел к нему в кабинет и с порога заявил, что денег нет, он психовал, буйствовал. И совсем не притворялся. Потом, когда он немного затих, и я рассказал ему о том, что произошло, немец задумался. Затем попросил, глядя на часы, что показывали уже за полночь официанта две чашки кофе. Я предположил, что он намерен взбодриться очень сильно, однако, взяв одну, вторую он подтолкнул ко мне. «Почему ты не стрелял?» «Девица, судя по твоим словам, утащила мешок денег весом килограмм в пятнадцать, а это пара миллионов мелкими банкнотами!» «Так я же не убийца!» Я сделал виноватое лицо и честными глазами смотрел на фанклейстера. «Подытожим!» Апраксин просил отсрочку. Сказал, что должен не только мне, но и многим другим. Но в сейфе держал кучу денег. «Все ли верно?» «Абсолютно!» – закивал я. «Его грабили ровно в тот день, что ты направился к нему. До чего странный коинцидент! Ты пей, пей, отдыхай!» Я осторожно глотнул кофе. Напиток уже порядочно остыл, но бодрил знатно. Но когда поставил чашку обратно на стол, заметил, что руки у меня дрожат. Когда я выходил от Апраксина, там, на корабле, ладони и то ощущались естественнее. «Лучше, чем сейчас». Он как раз дозвонился до полиции, и те среагировали практически мгновенно. Очень быстро прибыли катера, но уже никого не нашли. Патрульные лодки шли со стороны причалов, и только после этого взяли кутеец в оцепление. Сирены я услышал через две-три минуты после звонка. Но было уже поздно. По шуму в зале я понял, что грабители ушли оттуда. «Очень оперативно». «Но вряд ли это совпадение», — повторил свою мысль немец. «Нет-нет, что-то здесь не так. У меня имеется контракт одного хорошего человека. Бульдог своего дела, частный сыщик». «Ого!» — присвистнул я, чуть не выдув кофе из чашки, которую снова подносил к губам. «А что тебя удивляет?» — вдруг встал в позу Дитер. «Город большой, полиции мало, не хватает желающих». А ведь едва ли не каждый год открываются сотни новых должностей, десятки участков. Но беда, нехватка сотрудников. Поэтому работа сыщиков не просто разрешена, она поощряется. И все-таки это меня поразило. У нас частный сыщик, а что тут говорить? Читал я статьи, ни оружие, ни нормальных дел, следить за изменяющими мужьями и женами, отыскивать пропавших года назад людей, в то время как литература преподносила нам даже Пуаро с более интересными делами, не говоря уже о героях Чейза и прочих крутых личностях. «Он хорош, и, думаю, выяснит, что на самом деле происходит. Но бьет он много, очень много», фон Клейстер раздраженно побарабанил по столу. «Может, ты и сам справишься?» «А?» – спросил я, не расслышав того, что говорил ростовщик, потому что думал о том, как выглядят в этом мире частные сыщики. «Так, точно нет. Вряд ли ты справишься, хотя мог бы сгодиться ему в помощники». «Да я на что угодно пойду, лишь бы быстрее со своим делом разобраться», – выпалил я, выхлебов до конца кофе. «Я уже понял. И на убийство тоже». Вот если бы я был благочестивым ростовщиком, который мир надает и принимает деньги, я бы ужаснулся такому сотрудничеству. Парень на корабле, в которого ты стрелял, он выжил?» Ахэм, многозначительно покашлял я. Поначалу ей правда не обратил на него внимания, потому что был увлечен слежением за Елен. Оторваться от дула, наставленного на тебя, не так-то просто. И лишь когда девушка вышла, я увидел, что парень корчится на месте, я попал ему под ребра. Вероятнее всего, в желудок. К моменту прибытия полиции он скончался. «Значит, не выжил. Уже второй на твоем счету». «На самом деле, ничуть не второй, а четвертый. Аж самого дрожь пробирает». Но, как верно было сказано, кем-то из известных личностей, главное начать. Первая жертва оказалась случайной. Я намеревался только ранить человека из шершня, а попал так, что тот упал замертво. Это спасло мою жизнь, как и во второй раз. Здесь тоже была воля случая, точнее погода, мокрая трава. Я бы в жизни не смог переиграть Тараса, имя которого я узнал только от самого фон Клястера, Но я подскользнулся, удачно отбил его лезвие и смертельно ранил его. Вот третья жертва, вне всякого сомнения, самооборона. В поместье Аниного дяди, когда целая бригада рвалась внутрь, а я был некоторое время единственным защитником. Так что грабитель с корабля уже четвертый. И что самое странное, меня ничуть не глодала совесть. А вот вопросов по каждому из убитых, кроме первого, было море. «Так, все с тобой понятно, фройнде!» Немец похлопал в ладоши, чтобы привлечь мое внимание. «Сейчас ты вообще не в состоянии что-либо делать и даже думать. Ты сказал мне достаточно, чтобы и думал я». Полагаю, завтра о происшествии напишут во всех газетах, и я узнаю чуть больше. А теперь тебе пора подумать о себе». «О себе? В смысле?» «Посмотри на себя. Я понимаю, что ты рвешься в Высшее общество, чтобы получить доступ во дворец. По твоей истории я догадался, не надо комментариев». Он остановил мой порыв объясниться, а потом встал и прошелся по своему кабинету. История просто замечательная. Я готов всеми силами тебя поддержать. Взаимно, конечно же. Сегодня ты сделал еще один шаг мне навстречу. Уступился, но не по своей вине и не побоялся взяться за сложную работу. Мы отложим ее на некоторое время, пока ситуация не прояснится. Это большая проблема. Пробормотал я, почти смирившийся с потерей нехилого заработка. Единственная проблема, которая сейчас должна тебя волновать, это ты сам, Максим, вздохнул Дитер. Ты молод, горяч, рвёшься получить все и сразу. Твоя свеча горит ярко, но чем ярче пламя, тем быстрее оно погаснет. Понимаешь, о чем речь? Немного, прищурился я, пытаясь разобраться в его афоризмах. В целом понятно, но как это связано со мной? «Сейчас ты все поймешь». Он уселся в кресло, взял телефонную трубку и набрал по памяти номер. «Я же, Я Жи! Здравствуй!» «Нет, я не буду извиняться за то, что разбудил тебя, потому что ты не спишь по ночам». «И не ворчи! Я довольно хорошо тебя знаю. У меня есть дело. Нужны мебелированные апартаменты, пара комнат, не больше». «Да, для поверенного. Дитер сделал короткую паузу, внимательно на меня посмотрев, и я в ответ робко кивнул. «Человека. Район поближе ко мне, хотя... Нет, я не планирую каждый день заставлять его ко мне бегать. В бараках можно». Меня как-то сильно смутило название места, однако затем Дитер принялся торговаться. Первоначальная цена оказалась слишком завышенной, поэтому минут пять немец, ругаясь сочно и многоэтажно, сбивал цену. «За триста пятьдесят устроит?» — громко спросил он и потом, зажав трубку рукой, прошипел. «Соглащайся!» Я снова кивнул неуверенно, потому что не имел никакого представления, о чем идет речь. Немец передал мои слова, а потом повернулся ко мне. «Значит так, твоя проблема – это ты сам. Не спеши, займи с собой немножко. У тебя уже круги под глазами, как у китайского медведя. Возьми-ка выходной!» «Но я... Если я сказал, беги выходной, беги выходной! И не вздумай заниматься делами завтра!» – прикрикнул он. «Что мне еще оставалось делать при таком раскладе?»